Глава 10. Ритин. Я проснулась от того, что Дина громко кому-то выговаривала претензии со стороны входной двери. Сначала пыталась спрятаться под подушку, но так как служанка не умолкала, пришлось со скрипом, как старая бабулька, потягиваться и вставать. Вчерашний вызов еще вспоминался ноющей болью в выкрах и бёдрах, так как пришлось довольно долго сидеть на корточках. Но в остальном Я чувствовала себя прекрасно. Мысленно отметив, что неплохо бы сегодня навестить молодую мамочку, оделась и вышла в коридор, чтобы узнать, из-за чего переполох. Дина, как раз издав что-то явно неприличное, но при этом неразборчивое, с грохотом захлопнула входную дверь перед носом посетителя. Ходят и ходят тут, проворчала она, поворачиваясь в мою сторону. Поспать госпоже я не дают. А между прочим, «Ой, госпожа, вы уже проснулись?» «Как видишь», — усмехнулась я с интересом, вытягивая шею и идя в сторону кухни. «Ты так рьяно защищала мой покой, что я прониклась». Женщина смущенно крякнула, явно разгадав намек, а потом спохватилась. высадить садитесь, Я сейчас на стол накрою». «А кто приходил?» Не дала я себя сбить с темы, усаживаясь за стол и кивая подбородком в сторону входной двери маленький кусочек который просматривался с моего ракурса. «А, это!» Она неопределенно отмахнулась. «Да все!» «Все сейчас к вам идут! Как только узнали, что вы приняли сложные роды, с которыми не каждый маг справится, так сразу и потянулись! Кто с цветами, кто с продуктами!» Фу «Благодарить?» Нахмурилась я, не понимая, при тут цветы и продукты. «У нас, конечно, тоже пациенты конфеты дарили, но не весь же город!» «Какой там? Все ждут, когда вы лечить начнете». Господин наместник строго-настрого сказал «никому к вам не ходить, пока вы в силу не войдете». «А раз молва пошла, что вы лечить начали, так почитай, открыта лавка у вас». «И... и много просителей, то есть посетителей». «У меня даже язык заплетаться начал от подобных новостей. Я-то малодушно надеялась» что никому и не нужна пока была. Тем более, еще столько всего предстояло узнать. «Так почитай, человек 20 уже за утро приходила». Пожала она плечами. Передо мной появилась тарелка горячей каши и ароматные свежие булочки с хрустящей корочкой. Рядом в масленке лежало мягкое сливочное масло и стоял соусник с вареньем. И хотя рот сразу наполнился слюной, все же я со вчерашнего вечера не ела. Слова женщины выбили почву у меня из-под ног. «Двадцать?» – прохрипела я, мельком взглянув на часы. «Восемь утра? Вы подождите, скоро полгород придет!» Дина тяжело опустилась на соседний стул и покачала головой. «Эх, его так ловко вчера на Ине помогли! Я же ее знаю хорошо, мы почти соседи! Но я вечером, как и дня два до этого, как назло, у сестры в городе ночевала». А то я бы вам помогла. Я даже не знала, что она рожать удумала. Ей еще месяц надо было ходить. Эх. Я слушала рассуждения служанки в полуха, мысленно пытаясь прикинуть, что мне делать. Не сказать, что я раньше об этом не думала. Скорее, я отодвигала эту мысль, сосредотачиваясь на текущих проблемах. Неискоренимая профессиональная привычка. Сначала самое важное. И до этого самым важным было мое обустройство на новом месте, чем я и занималась. Я учила, изучала, пыталась понять, как здесь жить и работать. Ну и что греха таить? Скорбела. По старой жизни, по родственникам, оставшимся дома. Такое не проходит бесследно, и мне нужно было время на восстановление. А вот сейчас начинается новая глава моей жизни, и в ней надо разобраться, как мне одной без должной квалификации помогать сразу всему городу в самых-самых разных проблемах. Дина, я быстро закинула пару ложек каши в рот и взяла в руки булочку, поднимаясь на ноги и одновременно намазывая сдобу маслом. «Пойдем, покажешь мне мой кабинет. Я, конечно, его видела мельком, но ты там последнюю неделю порядок наводила. Лучше мне заранее знать, что где лежит». И в сопровождении служанки, надкусывая на ходу булку, отправилась в новую жизнь. Правда, ушла недалеко, потому как дверь распахнулась, и в нее буквально ввалился тощий несуразный парень в огромных очках, сидящих на кончике длинного носа. Его черные мелкие кудряшки топорщились на голове во все стороны, а въедливые хитрые глазки жадно оглядывали помещение. о, -о, -о, -о возопил он, увидев меня. «Вы-то мне и нужны! Это же вы, лекарь?» «Допустим». Я сложил руки на груди, скептически наблюдая за тем, как этот субъект снимает с себя теплое пальто и шарф. А на улице, так между прочим, градусов 20 тепла. «С кем имею честь, мистер?» «Я тот, кого вы ждали!» – высокопарно воскликнул он, снимая ботинки и закидывая их броском через плечо на полку. «Я ваша мечта!» «Я не психиатр!» – усмехнулась, придержав злокоток Дину, которая сбегала на кухню за скалкой. У меня нет тяги к изучению психических и ментальных нарушений разной степени тяжести». «Чего?» Парень как раз надевал кожаные перчатки, педантично просовывая правильно каждый пальчик, но остановился, чтобы посмотреть на нас поверх очков. «Я тебе сейчас покажу чего, наглая пронырливая рожа!» не выдержала Дина, вырываясь из моих рук и направляясь в сторону посетителя. «Ты как посмел в дом госпожи лекаря без приглашения зайти?» Она словно танк, понеслась вперед, сбив по пути тумбочку, а незнакомец, недолго думая, в последний момент дернулся в сторону, одновременно распахнув входную дверь. Не успевшая затормозить служанка вылетела наружу, а парень, не теряя ни секунды, захлопнул дверь обратно и повернул щеколду. «Ну вот, теперь можем обсудить мое назначение!» Широко улыбнулся он, показывая зубы с голливудской улыбкой. Позади него вздрогнула дверь от сокрушительного удара Дины. Но парень, казалось, даже не обратил на это внимания. «Где лавка?» Я же прищурилась, внимательно разглядывая его лицо. «А ну, улыбнись еще раз», — потребовала у него. Не задавая лишних вопросов, посетитель обнажил зубы и... длинные, острые клычки. Я подлетела ближе и схватила его за подбородок, разворачивая к свету. Потом перехватила тонкую руку и пережала вену, считая пульс. Немного мешала ругандина на улице, Но главное, я уже услышала. «Сколько тебе платить?» Этот вопрос меня интересовал больше всего сейчас. несколько Меня прислал к вам в помощь наместник». «Отлично, это принят», — усмехнулась я, одной рукой перехватывая парня за локоток, второй открывая колду на двери для служанки, затем утаскивая неожиданного визитера вглубь дома. Туда, где лежал самый простой медицинский инструмент. «Дина, приготовь нам чаю!» «Парниша...» «Как тебя зовут?» «Ритин». «Ритин теперь тут работает!» — крикнула я до того, как захлопнула дверь кабинета перед лицом опешившей женщины. «А вы не хотите узнать, что я буду делать?» Парниша поправил на носу очки и посмотрел на меня с возросшим интересом. «Я профессионал во многом, но что я предлагаю вам?» «Ты же сам сказал, что ты моя мечта». Я перевязала жгутом его запястье и сделала надрез лезвием на коже, подставляя пробирку вот как раз о подопытном вампире я и мечтала мне показалось или парень немного сбледну но к чести подопытного ритин не сбежал и даже не начал возмущаться просто проглотил внезапный ком в горле и поправил очки чтобы вместе со мной наблюдать за наполнением пробирки кровь у вампиров густая и не течет как у людей так что пришлось буквально выдавливать ее из вены чтобы наполнить маленькую колбочку но что самое интересное Кожа вместе месте сгиба локтя зарастала дважды за то время, пока набиралась пробирка. Дважды! Тебе точно не больно? Спросила у парня, очередной раз вскрывая ему вену. Не, отмахнулся он с исследовательским интересом, следя за моими действиями. Я же вампир. Подобные вмешательства мы не чувствуем. Замечательно. Я так обрадовалась, что готова была танцевать. Мне Кристианар говорил, что здесь, на острове, нет почти никаких достижений науки и магии. А на континенте? Мне бы нужен микроскоп, а также реагенты. Хочу провести пару опытов. Не знаю, что такое микроскоп, но я запишу ваше пожелание и передам наместнику. Он все закажет. Многие вещи, к которым и намерения привыкли в своем мире, легко заменяются магическими артефактами. Микроскоп — это прибор, увеличивающий изображение предмета во много раз. От 40 до тысячи, а то и двух. Я думаю, это не проблема. — явнул он, двигая своей конечностью. Я как раз накладывала повязку на тонкую руку, так что вампир мог спокойно начинать ею пользоваться. Вот теперь я готова тебя слушать. Убрав шкаф полученный весьма полезный образец для опытов, я повернулась к парню, которому на вид было максимум лет двадцать, и сложила руки на груди. «Зачем тебя прислали?» В этот момент зашла Дина, и, смерив парня весьма недобрым взглядом, сквозь зубы проговорила. «Госпожа, чай готов, как вы и приказывали. Если хотите, то можете взять это и пройти в гостиную». «Это само пойдет», — усмехнулся Ритин, возвращая на место рукав рубашки и легко выскакивая вон из комнаты, на ходу подвинув своим тщедушным, но на удивление сильным телом мою домработницу. «Я, Светлана, я же могу называть вас Светланой. Я послала вас, чтобы взять на себя самое важное и сложное в вашей работе, оставив лишь малую часть забот. «Нигде, ни в одном мире вы не найдете себе такого расчудесного помощника, как я!» «Давайте я мужа своего позову», — шепотом предложила мне Дина. «Вдвоем мы быстро этого мальца скрутим и в речке утопим, в ковре. Вам даже ни о чем беспокоиться не надо будет». Ретин же, проходя мимо лестницы, где Дина полюбовно расставила самые разные комнатные цветы, Словно бы и невзначай прокинул горшок с зеленой длинной пальмой на пол и приложил ладошку карту «Как же так? Какой я неловкий! Ай-яй-яй! Ну ничего, наша Диночка все уберет!» «Ах ты! Так, ну-ка успокоились!» — прикрикнула я на двух своих работников, уже готовых сцепиться друг с другом в схватке не на жизнь, а на смерть. «Иначе сейчас оба по домам пойдете!» Вампир с женщиной присмирели, но все так же продолжали недовольно друг на друга поглядывать. Дина пошла за шваброй, а Ритин взял со стола маленькую резную чашечку с чаем, оттопырил изящный мизинчик и кивнул мне головой. «Что встали, начальник? Пойдемте, покажете мне лавку. Надо оценить фронт работы, передать наместнику смету». «Так у меня же ее уже прибрали», – развела руками, но все же пошла вместе с вампиром во вторую часть дома. Недели три здесь порядок наводили. Новую мебель поставили. Расставили травы и местные лекарства по полкам. «Именно местные!» В его голосе послышалось еле уловимое презрение. «А сейчас мы посмотрим, что вам нужно из медицинских артефактов. Вы же не думали, что вам самой придется каждую соплю у здешних жителей лечить?» Но мне никто не обещал обратного. Я нахмурилась и обвела рукой помещение будущей лекарской лавки. «Аптека и медпункт в одном лице». Изначально наместник меня уведомил, что готов предоставить то, что может предложить остров, плюс небольшие запросы на континент. О магических артефактах речь не шла. Как я понимаю, это не дешевое удовольствие. Тем более, судя по тому, что я читала, их надо заряжать лекарской магией. А в Лорене, да и вообще на острове, магов лекарей почти нет, а те, кто есть, не настолько сильны, чтобы выполнять подобную работу. Парень тем временем залез в один из шкафов, только оттопыренный костлявый зад торчал наружу. Там он порылся, с грохотом сметая большую часть склянок, которые рабочие так долго составляли. А затем вытащил на свет божий один из пузырьков и протянул мне. «Ромашка есть? Заваривайте себе ромашковый чай, добавляйте по 5 капель в чашку этот эликсир, пить утром и вечером». «Что это?» Я приняла пузырек и с интересом рассмотрела. На дне стеклянного сосуда переливалась блестящая розовая жидкость. "Поцелуй радужной феи", пожал он плечами. "Поможет развить ваши способности. Вы же не думали, что вы пустышка. Сами будете артефакты заряжать, потому как у вас потенциал на два таких лорена хватит. Так что нет смысла искать энергию где-либо еще». А что касается артефактов?" Тут он многозначительно замолчал и сверкнул на меня насмешливым взглядом. Как я понял, «Наместник Рент не собирается на вас экономить. Возможно, до этого ситуация была другой, но раз он полез в резерв своей семьи, чтобы закупить для вас все нужные инструменты и артефакты, то на вашем месте я не стал бы скромничать». Я вспыхнула, возмущенная прозвучавшим намеком. «Ритин, еще раз подобное предложишь? И я проверю, сколько крови течет в теле вампира. Наглядным, так сказать, способом». «Понял, вы скромны невинны». Молчу и не думаю». Он демонстративно похлопал себя по губам, но потом все же не выдержал. «В общем, я буду вашей правой рукой и левой пяткой. Буду добывать вам нужные артефакты, настрою продажу в лекарской лавке, рассортирую пациентов и при необходимости буду ассистировать. Как минимум, я могу убирать боль и быстрее выпытывать реальные симптомы. Насколько я знаю, много есть желающих приврать о своем диагнозе. Со мной подобного бояться не стоит. В общем, как я и сказал, Вам крайне повезло получить настолько бесценного помощника, как я. И что тебя заставило оставить свою, не сомневаюсь, блестящую карьеру и переехать в Лорен, помогать никому неизвестному лекарю без магии? Я не смогла скрыть ухмылку. Сомневаюсь, что ты бы по своей воле оставил блестящее общество. Парень как-то разом с кисой посмотрел на меня из-под лобья. Раз пришел, то радуйтесь и восхищайтесь. А мои мотивы? пожалуй, и оставлю при себе.